Глава восемьдесят седьмая чуме потребовалось всего десять минут, чтобы добраться от железнодорожного вокзала Кофу до переулка, где был спрятан труп голода. Было еще темно, но она двигалась так, словно знала город вдоль и поперек, сверяясь с навигатором только на перекрестках. Голод в качестве дополнительной меры предосторожности включил телефон прямо перед тем, как преподнести Найту тот сюрприз из фильма ужасов, который он для него приготовил. Наверное, что-то пошло наперекосяк. Телефон, по-прежнему включенный, обнаружился под кучей одежды, которую Голос снял, готовясь к своему представлению. Она лежала под наружным блоком кондиционера, всего в нескольких шагах от мусорного контейнера, с трупом и оружием, которым было совершено убийство. Проклятый извращенец-дилетант! Меч показался, чем я знаком. Она задумчиво подержала его в руке, потом позвонила войне и изложила краткую версию случившегося. «Да, голод мертв, на этот раз уж точно. Нет, его труп не был обнаружен. Да, войне нужно немедленно приехать сюда на машине и помочь избавиться от трупа. Ни в коем случае нельзя обращаться в полицию. Может, быть, набросать в контейнер побольше мусора, чтобы труп не обнаружили еще какое-то время». «Что насчет Найта?» — спросил Вейна. «Ничего», — ответила Чима. «Но он был здесь всего несколько часов назад и не мог далеко уйти. Я его непременно найду».